Александр Полигистор, иудей, родившийся в Милете в 105 году до нашей эры, он был доставлен в Рим как военнопленный, шла война Рима и Понта Сулы и Митридата VI вместе с захваченными в Афинах Сулой манускриптами Аристотеля и Феофраста. В Риме Александр стал со временем вольноотпущенником. Он написал так много книг, что получил прозвище Полигистор. Диаген Лаерцки рассказывает, что Александр Полигистор в своих преемствах философов сообщает, что в каких-то пифагорейских записках утверждается следующее. Начало всего ⁇ единица ⁇ монада. Единица же как причины. Подлежит как вещество ⁇ неопределенная двойцы. Из единицы и неопределенной двойцы исходят числа. Из чисел... Точки. Из точек – линии. Из них – плоские фигуры. Из плоских – объемные фигуры. Из них – чувственно воспринимаемые тела, в которых четыре основы – огонь, вода, земля и воздух. Перемещаясь и превращаясь целиком, они порождают мир – одушевленный, разумный, шаровидный, в середине которого – земля. А земля тоже шаровидна и населена со всех сторон». Такова по-своему стройная концепция математического идеализма «Физический мир вторичен по отношению к математическому, математическое порождает физическое». Говоря конкретнее, чувственные физические тела вторичны по отношению к геометрическим объемным фигурам, а те вторичны по отношению к плоским геометрическим фигурам. Физика вторична по отношению к стереометрии, стереометрия вторична по отношению к планиметрии». Эти же плоские фигуры вторичны по отношению к линиям, а те к точкам Точки же вторичны по отношению к числам Геометрия вторична по отношению к арифметике А далее числа вторичны по отношению к единице Единицы же первоначало Напомним, что Корнфорд считал эту информацию относящейся к раннему пифагориизму, Но это противоречит Аристотелю и другой информации Для постпифагориизма характерен культ чудесного Аполлоний Тианский В этом отношении наиболее характерна фигура Аполлония Тианского, чья жизнь описана филостратом-младшим в III веке нашей эры, Жизнь Аполлония Тианского Страница 327 Филострат пользовался письмами Аполлонии из Тианы, записками спутника Аполлония Дамида, сочинениями Максима Эгийского и Морайгена. Самому Аполлонию принадлежало несохранившееся описание жизни Пифагора. Аполлоний видел в Пифагоре воплощение Аполлона, а в себе воплощение Пифагора. Аполлоний родился в одной из самых восточных римских провинций, в Азиатской Каппадокии, которая граничила на востоке с Арменией, на юге с Месопотамией и Сирией, на севере с Понтом, на западе с Галатией. Он происходил из состоятельной семьи. В детстве Аполлоний отличался памятливостью, прилежанием и красотой. Философию и риторику он начал изучать с 14 лет. Одним из его учителей оказался пифагореец, и под его влиянием юноша стал вегетарианцем, начал носить льняные одежды, жить при храме и соблюдать пятилетнее молчание. Затем начинаются годы странствий, так необходимые юности. Аполлоний посещает Индию, где, беседуя с мудрецами, находит, что их учение близко к учению Пифагора. На своем пути в Рим Аполлоний совершает чудеса. Спасает от чумы жителей Эфеса. Встречается втрое с Ахиллом. Пройдя Афины, Коринф и Спарту, Аполлоний оказывается в Риме Нерона. Там он попадает в руки Тигелина, своего рода Нероновского Берия. Однако Аполлонию, которая смело держится на допросе, удается вырваться, и он продолжает свой путь на запад вплоть до Испании. Возвращаясь затем на восток, Аполлония посещает в Греции элевсинские мистерии, беседует в Египте с будущим римским императором Титом. К этому времени Нерон убит. Династию Юлиев сменила династия Флавиев, где Тит был вторым после Веспасиана. Аполлоний снова в Риме во времена правления преемника Тита, жестокого Домициана, который преследовал и философов, и христиан. Аполлоний и Истианы снова в тюрьме. Ему ставят вину его образ жизни, манер одеваться, то, что среди его приверженцев бытовал его культ, который соперничал с культом императора, обязательным для всех поданных империи. Дав свои объяснения, Аполлоний, окутавшись туманным облаком, исчезает из зала суда чтобы в Италии и Греции продолжать свою проповедническую деятельность, популяризируя внешнюю сторону пифагреизма. Страница 328.